пятнадцать сафари виола демор я чесала молнию между ушей которая лежала у меня на коленях и подергивая лапками закрыла глаза то ли от удовольствия то ли просто дремала еще вчера по моей просьбе тара сшила для нее чехол который на одной лямке нужно было носить на спине хотя из за клинков это было не очень удобно но я не хотел оставлять молнию одну. Если уж погибать, так вместе. По крайней мере, мне казалось, что она мыслит именно так. Сейчас, сидя под землей в этой норе, в тусклом свете нескольких масляных ламп, я смотрела, как Илвус играет в кости с бойцами Керония, и вспомнила, как он прощался с Пушком, начесывая ему бока. А когда мы уходили, Дарх напоследок с таким укором посмотрел на Демоненка, Будто тот его предал. «Вот ты меня дуришь, но я не могу понять, где...» Очередной раз проиграв в кости, возмутился один из боевиков Керония. «Ставлю еще пять монет. Если удача повернулась к тебе задом, надо ее хорошенько пнуть, чтобы она развернулась посмотреть, кто это сделал». Парировал демоненок. Я ухмыльнулась про себя. Играть в кости с сыном бога удачи и возмущаться его везению — это как обижаться на дождь за то, что он капает и мокрый. Глядя на мужа, я пожалела, что нет возможности его нарядить гнолом и отправить к ним в стаю. Он бы за декаду одну часть спаил еще часть собакоподобных выиграл бы в кости, оставшихся довел бы до самоубийства своими тупыми шуточками. вспомнила, как утром по пути сюда король ушастых попросил Иловуса об одолжении, чтобы он открыл свою ауру. Мой муженек всю дорогу демонстративно его игнорировал, но в этой просьбе не отказал и молча снял амулет с шеи. В этот момент надо было видеть лицо Номерлоуна. Уж не знаю, разбирался ли он в метках богов, но считать до десяти точно умел. потому что на его лице, помимо удивления, я увидела страх, хотя тот очень умело старался его скрыть. Думаю, что тревожный сон на ближайшее время заносчивому ушастому ублюдку обеспечен, и демоненок, открыв ему свою ауру, наверняка хотел добиться именно такого эффекта. Кстати, Умарт передал слова Лугата, смысл которых сводился к тому, чтобы мы поберегли себя, И что есть много моментов в жизни, ради которых стоит жить», на что Илвус согласился со словами лорда, но, как обычно, высказался, что между этими моментами хочется подохнуть несколько раз подряд. «Все, больше играть мне не на что», — психанул соперник Илвуса. Мой довольный муж сгреб с небольшого столика все монеты и отдал их на сохранение гному. Тут выпивки и шлюх не было, поэтому борода на коротких ножках потратить их не мог. Хотя этот блудливый кобель ради случки может и с самкой гнолов договориться. И донор тут же подтвердил мои мысли. Пряча монету, он высказал слова утешения проигравшему. — Не переживай, никакое золото не сравнится с женской грудью. По моим прикидкам, уже должен был наступить вечер, и, маясь бездельем, везунчик спросил у гнома. «Донор, а не расскажешь про мечи-близнецы, выкованные неким гномом рука-молот, про которые говорилось в рукописи, которую мы у пятака отобрали?» Горелая борода уселся на лавку, поставил рядом одну из ламп и начал рассказ. когда это очень и очень давно...» тысячи тысячи циклов назад в древние при древние времена когда этот мир состоял только из гор в которых проживал великий подгорный народ от которого и ведут свой род все ныне существующие разумные жил был очень известный и одаренный кузнец по имени рука молот и были у этого мастера настолько умелые ладные руки что все местные девки хотели, чтобы он этими руками у них под юбкой. «Донор, я сейчас вот этими руками по башке настучу, если не прекратишь кривляться», показав ему кулак, пообещала я. Даже не видя большую часть мужиков, сидевших вдоль той же стены, что и я, все равно прочувствовала на себе укоризненные взгляды. «Очень уж им хотелось узнать, что...» кто такого умел делать своими руками этот кузнец что девки задрав подол платьев к нему в очередь выстроились огном обиженно возразил рассказ о древних героях и должен быть сухой подачей информации красивая история как выдержанное вино должна быть со своим ароматом и особой кислинкой — Должно пройти много времени, чтобы байка обросла слухами и неправдоподобными нюансами. — Сказочник! — фыркнула Гарпия. Гном не стал огрызаться в свойственной ему манере, а достал из-за пазухи кусок палки кровяной колбасы, откусил и поведал короткую сказочку. Наши ученые мужи расшифровали рукопись, который говорил из про великого кузнеца по имени рука молот. И этот гном достиг такого совершенства в кузнечном деле, что решил жить отшельником, чтобы создать самое выдающееся изделие когда-либо созданное нашим народом. И вот спустя много десятков циклов рука вернулся в свой клан и поведал, что выковал мечи-близнецы, равных которым нет во всем мире. А вот тут мнения наших книжных всезнаек категорически разошлись, и это было связано с недостатком знания о древних гномьих рунах, а значит, и точность перевода у всех была разная. Одни говорили, что эти мечи не требуют заточки, даже если ими рубить камень, Другие утверждали, что сталь, из которых выкованы клинки, может сразить даже Бога. А третьи доказывали, что близнецы при скрещивании могли поражать врага молниями. Я слышал еще пяток вариантов их уникальных свойств, но ни в одну версию не верю. Пало ли, где шлялся рукамолот все это время, а потом, чтобы не выглядеть дуралеем в глазах своих родичей, Придумал красивую легенду про свое мастерство, как кузнеца. Мол, идите, ищите мечи, а если не найдете, то доказать ложь не сможете. Победал я за свою жизнь уже таких героев. Закончил донор рассказ и усердно начал употреблять колбасу, которая за два укуса пропала в его бородатом зеве, как веточка в печи. У меня тоже есть одна история про героя, который сразился с драконом. Решил поддержать гнома Илус, а я вздохнула, осознавая, что здесь больше двух десятков мужиков. И теперь придется слушать байку каждого. Шел, значит, герой шел. И был долгим его путь. Начал толкать очередные небылицы мой муженек. По пути он потерял коня и доспехи, остался только меч. Герой был голоден, его мучила сильная жажда. И вдруг вдалеке видит он озеро. Собрал герой оставшиеся силы и пошел к воде. Но у самого озера сидел дракон. Выхватил он меч и начал сражаться с чудовищем. Бились они до самого заката светила, пока оба не свалились без сил. Затянувшуюся паузу нарушил у Марты спросил. — Ну, что дальше? Илвус хитро на всех посмотрел и продолжил. И тогда дракон спрашивает, мол, мужик, а ты чё хотел? А герой отвечает, что просто хотел воды попить. И тогда дракон удивился. Ну так и пил бы, идиот! Ты чё до меня докопался? Три удара сердца была тишина на осмысление. А потом... Поднялся ржач до да такой, что удивительно, как гнолы нас за несколько миль не услышали. Но даже Тара решила поддержать веселье. «Иногда встречаются такие герои, что лучше замуж выйти за его коня, а можно и за дракона». И смех повторился. Конечно, потом я услышал еще несколько десятков легенд, некоторые даже были смешные. Но веселиться не хотелось. присутствовало ощущение надвигающегося чего-то поганого. «Я убивала даже больше, наверное, чем все бойцы здесь вместе взятые. Но такого паршивого чувства неотвратной беды не было никогда. Но выбор уже сделан, тем более, что у нас его и не было. На ночь перекусили с запасенными продуктами, и мужики даже приговорили пару бутылок крепленого вина». что в данном случае способствовало сну, так как многие в ожидании худшего не смогли бы глаз сомкнуть. Спать легли прямо на полу на постеленных досках, и никто не жаловался. Каждый из находящихся в этом злачном погребе не привык ныть об отсутствии мягкой перины. А утром нас разбудили осыпающиеся комки грязи сверху. Все уставились в потолок, хотя знали, что увидеть кроме черноты земли больше ничего не могли. Но мы знали, что прямо над нами прошел враг, и, скорее всего, это был передовой отряд. А когда земля в буквальном смысле задрожала, вот тогда мы поняли, что полчища тварей прямо сейчас идут над нашими головами. Все сидели молча, даже меня сковал страх, что вот прямо в этот миг потолок обвалится, и эта яма станет нашей могилой, и тогда все было зря». Но боги, за исключением этого ублюдка-пожирателя жизни, этим утром были на нашей стороне, и земляная толща выдержала. Стряхивая грязь с плеч, везунчик высказался первым. — Ну, сегодня ты -то нам точно задница на надерут. На что горелая борода изрек очередную мудрую гномью мысль. — В жизни лишь две позы — либо ты, либо тебя. «Даже интересно, в какой мы сегодня побываем!» илву отряхивая рукав, тоже не смог смолчать. «Грязь, не кровь, легко смывается!» «Философы хреновы, хватит языками попусту молоть!» «Осекла я всех!» «А дальше нам надо было выждать, когда гнолы пойдут в атаку на защитников столицы империи, чтобы задние фланги оголились!» И у нас появилась возможность ударить в пожирателя. Определить атаку тварей мы могли лишь по вибрации земли или же просто прикинуть подходящее время и надеяться на удачу. И такое время неотвратимо настало. Уж не знаю, чем руководствовался Илвус, но в какой-то момент, погладив уголька между ушей, он сказал «Пора!» Сейчас он был вожаком нашего небольшого штурмового отряда. Демонёнок уже давно вырос в демона и долго шел к тому, чтобы занять место лидера, приказа которого никто не посмеет оспорить. Я знала, что только ему под силу похоронить пожирателя еще раз. И даже не подозревала, как ошибалась в этот момент. Перед тем, как трое из людей Керония за специальные выемки в плите должны были ее сдвинуть, ус в своей манере непонятно высказался мочевой пузырь у всех пуст тогда погнали и устроим сафари на бусурман в лету получилось сдвинуть почти бесшумно но этого и не потребовалось снаружи нас никто не ждал весь лес был вытоптан но ни одного гнола рядом не оказалось пригнувшись короткими перебежками цепочкой мы двинулись впередд Не пройдя из ста локтей, я почувствовала запах дыма и, помахав перед своим носом, сообщила об этом Илвусу. Он кивнул головой, давая понять, что уже знает, что враг близко. Продвинувшись еще на такое же расстояние, мы уперлись в лагерь гнолов. Постов они не выставили. Наверняка были уверены, что за ними ничего живого не осталось или просто мозгов не хватило. Впереди на поляне, прямо на земле, сидели люди в окружении лохматых зверей, количество которых отсюда было не определить, так как половина находилась с другой стороны пленных. Судя по тому, что мы уже знали о гнолах, то можно было предположить, что охраняемые ими люди находились здесь в качестве их пропитания. Причем большая часть пленных была из женщин и детей. Ну, это было логично. Наверняка мужчины, пусть и обычные крестьяне, предпочли погибнуть, сражаясь за свои семьи. Здравый смысл мне подсказывал, чтобы мы не вступали сейчас в бой и обошли пленных стороной, чтобы раньше времени не поднимать шум. Но я знала своего мужа и была уверена, что сейчас он здесь устроит резню, которая многим из нас может стоить жизни, а нас и так было мало. Так и получилось. мы всех освободимо дальше будем действовать по ситуации предложил он но сейчас по сути это было приказом демон шепотом обратился один из десятников правильнее будет их обогнуть спину они нам не смогут ударить побояться что пленные разбегутся иначе наш ум сбежится вся стая ты будешь делать то что я скажу прорычал илус — Даже если мы все здесь ляжем, но детей эти суки не получат. Тебя жизнь пожалела и не столкнула с народом славян, а они своих не бросают. И те ублюдки мне сейчас еще из за Севастополь ответят. — из за Ленинград, — поддержала его ведьма, и на удивленный взгляд Илова сопискнула. — Я не знаю, это само вырвалось. Ты же поделился со мной своими наречиями. — Видимо, не только ими, — покачал головой демоненок. Никто ничего не понял, но все уяснили, что в первую очередь спасаем пленных, и спорить было бесполезно. Я сняла чехол с молнии и выпустила ее в примятую траву, зная, что она меня найдет в любом случае, когда сама захочет, и вытащила клинки. Все тоже обнажили оружие, помимо уже имеющихся заряженных арбалетов. Последним достал клинки мой муж. «Слава героям!» Уже не так таясь, высказался гном и на наши укоризненные взгляды, переложив свой топор в другую руку, оправдался. «Ну а что такого? Момент же эпический!» И тут раздались мужские и женские крики. Так кричать могли только, наверное, сразу человек десять, как будто их начали резать на куски живьем. И это послужило сигналом к нашей атаке. Мы постарались двигаться быстро как можно тише, чтобы до последнего момента нас не обнаружили. Но это не сильно помогло. Как только мы подошли на расстояние выстрела, защелкали арбалеты, но не все выстрелы были точны, пару раненых гнолов завыли, а нам скрываться уже не имело смысла. Теперь я рассмотрел этих существ вблизи. Это были самые натуральные собаки, только ходящие на задних лапах, и умеющие пользоваться передними, как руками. Они были нищета нашим волколакам, которые выглядели не только массивнее в два раза, но и грациознее, как, например, если сравнивать породистого коня со старым тощим мулом. И только я подумал о волколаках, как вперед меня вырвались уголек и вой. Они первыми ворвались в беспорядочные ряды противника и начали рвать ближайших врагов на куски. На остальных я уже не обращала внимания и, вернувшись от самых настоящих деревенских вил первого же гнула, проткнула ему насквозь собачью пасть снизу вверх, а второй клинок вогнала в горло под башку. Ударив ногой заливающуюся кровью псину, я наклонилась и, пропуская меч следующей твари над головой, обоими клинками, режущим ударом, выпустила ему кишки. Даже сквозь запах и привкус крови Я чувствовала исходящую от них вонь немытой собачатины. Успела удивиться. Чья больная фантазия вдохнула жизнь в этих мерзких монстров? Третью шавку я сбила на землю ударом сразу обеих ног, не позволив ему даже замахнуться мечом. Тут же вскочила, полоснула по глазам, а второй клинок вогнала в открытую пасть и провернула, не оставляя ему шансов. «Началась резня!» Моего мастерства вполне хватало, чтобы методично истреблять непрошенных гостей в мой мир. Пленные люди, воспользовавшись неразберихой, начали разбегаться, но многие бросались на своих обидчиков. Я разрубила ключицу очередной собаки, но меня чуть не сбила с ног молодая женщина с грудным ребенком на руках, которая сама споткнулась от рук, гнула и упала. Я, бросив клинок и схватив ее за ворот, подняла и прокричала. «Беги отсюда!» Увидев меня, лицо женщины исказило еще больше испуг. Но ее можно было понять. Я была полностью покрыта кровью, и для деревенской простушки сейчас все были враги. Разворачиваясь, я увидел очередную тварь, замахивающуюся топором. Но тут же его бросив и завизжав, он схватился за морду. Бросив взгляд назад, я увидела тару с разряженным арбалетом. Другим оружием, кроме ножа, она пользоваться не умела. Вдруг сильный толчок отбросил меня в сторону, но я ушла в кувырок, а когда встала на колено, увидела лаконта с копьем в груди, которая проткнула его насквозь. Я бросила коленок в гнол и попала ему так же в грудь, отомстив за лаконта. Пришло осознание, что это он только что меня оттолкнул и спас, и тихо сказала «Спасибо». Сожалеть о потерях было некогда. Вокруг был хаос, крики пленных и визг умирающих тварей. Я подняла валявшийся клинок. В этот момент рядом появились у Марты везунчик, которые прикрыли меня со стороны трупа Лаконта, и которых я даже не сразу узнала. Оба, так же, как и я, были полностью залиты кровью. Воспользовавшись передышкой, я хотела посмотреть, где Илвус, но мой взгляд зацепился на гнолье, который что-то поджег к костре и бросил в нашу сторону. И тут же стена огня отрезала меня от мужа. Дальше не было времени думать над происходящим. Пришлось отбиваться на пределе возможностей, орудуя одним клинком. И понимала, что еще чуть-чуть и силы закончатся. И вдруг поняла, что сейчас картина повторилась почти в точности, как была в моем сне, за исключением того, что там Лакон был жив. И сейчас у меня в руке должны быть оба клинка. А значит, даже мироздание не под силу определять нашу судьбу. Как и во сне, только вслух я проговорила. «Ил, помоги!» И он меня услышал. Из стены огня выпрыгнул мой демон войны. Его плечи были объяты пламенем. Но ему это никак не помешало очистить всю площадку перед нами от нападающих. В каждой руке вместо мечей он держал по секири. И каждый взмах демона убивал двух, а то и трех тварей. Против его мощи этим ублюдкам нечего было противопоставить. Мой демон за несколько ударов сердца просто завалил все пространство перед нами частями покалеченных тел, упиваясь смертью и кровью врагов. Сидя на заднице, я завороженно наблюдала за бойней. Я бы сказала, что сам демон вселился в него, но мой муж и был самым настоящим демоном. Наверное, называть его демоненком у меня больше язык не повернется. И вдруг враги резко закончились. То ли мы перебили всю охрану пленных, то ли остальные бежали за подмогой, осознав, что мы им не по зубам. Но из-за дыма было не разобрать, что творится впереди. Я расслабилась, но вдруг из-за стены уже потухающего пожара на меня выпрыгнула очередная псина, и я, как и в моем сне, увидела занесенное надо мной лезвие здоровенного топора и даже успела попрощаться с жизнью. Во сне меня спасла Морфиэлла, но сейчас гнола просто снесло обратно за линию огня брошенной секирой моего мужа. Я поняла, что сижу чуть ли не в кишках, поднялась и огляделась. Все было завалено лохматыми трупами, которые сейчас выглядели как обычные крупные собаки. и наступившую тишину разорвал душераздирающий пронзительный вой. Я у Марты-везунчик, сидящий на земле, прямо среди тел, напряглись, но в дыму я разглядела, что это голосил вой. Опасаясь самого худшего, я машинально пошла в его сторону. Опасения подтвердились. Уголек была мертва. На боку была огромная рваная рана, а вой ее оплакивал. А рядом Мариэн, вцепившись в свой лук, сидела у тела Таврона, как кукла, бездумно пялилась в никуда и повторяла одно и то же. «Он погиб! Закрыл меня! Он закрыл меня! Он погиб!» Таврон лежал, раскинув руки. Глаза были открыты. Безжизненный взгляд направлен в небо, а в куртке прямо на сердце зияла дырка. Он был мертв. Маг не был бойцом, а магия смерти этих монстров не брала. И он в бою сделал самое правильное — прикрыл свою женщину. Я взяла за руку Мариэн хотела помочь подняться, но она грубо оттолкнула меня и, раскачиваясь, продолжила повторять те же слова. Тогда я грубо схватила ее и обняла. Она пыталась вырваться, а я выпалила. Уголек и лакон тоже погибли. Мариэна мякла и разревелась. Я тоже не сдержалась, и впервые после смерти моих родителей по щекам, покрытым кровью, потекли слезы. После потери отца и матери мой клан вампиров был мнимой семьей, и только сейчас я поняла, что настоящая моя семья была здесь. Это были те, кто долгое время шли через все трудности и всегда были готовы прикрыть друг друга. Не за долг, не за честь... Не по зову крови, а потому что мы дорожили друг другом. И я понимала, что этот день только начался, и сегодня мы можем погибнуть все. И для утешения не только Эльфики, но и своей совести сказала. Знаешь, я сегодня женщину с ребенком спасла. Сзади подошел Илвус в своем демоническом облике. Присел рядом с Тавроном, когтистой кистью, закрыл ему глаза и сообщил. «Еще погибли шесть бойцов Керония!» Потом встал и требовательно прорычал. «Гарпия и Донор ранены! Слезы потом будем лить по погибшим! Нам пора! Сейчас время против нас!» Я хотел сказать, что он бесчувственный чурбан. Но потом вспомнила, как демоненка накрыла после смерти Иргарта при нападении на дворец императора и поняла, что мужики не плачут. Они по-своему переживают смерть друзей и сегодня гнолы полностью познают гнев демона. Теперь он каждого ублюдка выпотрошит, как мешок с гнилым зерном, мстя с друзей. И оказалась права, за исключением того, что мой муж от пролитой им крови впадет в боевое безумие. У орков... Таких воинов называют «берсерками».